п а п и н Подсудимый Франц фон п а п и н еще в 1932 году, будучи рейхсканцлером Германской Республики, активно способствовал развитию в стране фашистского движения. п а п и н отменил декрет своего предшественника Брюнинга о запрещении деятельности штурмовых отрядов СА. Им же было свернуто г социал-демократическое правительство Брауна Зеверинга в Пруссии. Эти мероприятия в весьма значительной степени усилили положение фашистов и способствовали приходу их к власти. Так Папин расчистил путь Гитлеру, обеспечив власть фашистам. Сам Папин занял в кабинете Гитлера пост вице-канцлера. На этом посту Фон Папин участвовал в принятии и проведении ряда законодательных актов, направленных на укрепление немецкого фашизма. И в дальнейшем, в течение многих лет, вплоть до разгрома гитлеровской Германии, фон Папин остался верен своим фашистским друзьям, принимая посильное участие в осуществлении преступного заговора. Подсудимый фон Папин пытается сейчас объяснить свою роль в развитии фашистского движения и в захвате власти Гитлером, той политической ситуации в стране, которая будто бы сделала приход Гитлера к власти неизбежным. Действительные мотивы, которыми руководствовался фон Папин, состоят в том, что он сам был убежденный, преданный Гитлеру фашист. Выступая во время выборной кампании в Рейхстаге в Эссене 2 ноября 1933 года, Папин заявил, «С тех пор, как судьба призвала меня стать пионером национального пробуждения и возрождения нашей Родины, Я пытался поддерживать всеми своими усилиями работу национал-социалистского движения и его руководителя. Так же, как став канцлером, я выступал за то, чтобы проложить дорогу молодому боевому движению освобождения. Так же, как 30 января я был избран милостивой судьбой для того, чтобы передать власть в руки нашего канцлера и фюрера, так и сегодня я должен сказать германскому народу – и всем тем, кто сохранил ко мне доверие. Милостивый Бог благословил Германию тем, что в дни глубоких страданий дал ей такого руководителя, с надежной интуицией государственного деятеля, который поведет ее через все несчастья и слабости, через все кризисы и опасности к счастливому будущему. Международный военный трибунал даст должную оценку преступной деятельности подсудимого фон Папина, который сыграл решающую роль в захвате гитлера власти, широко использовал провокационные методы в своей дипломатической деятельности, всеми силами способствуя созданию темных сил фашизма, которые ввергли мир в кровопролитные войны и причинили неисчислимые бедствия.